Глава 27. Воскресенье, 30 июня, 8.32. Когда я выхожу из машины, ощущение у меня совсем не такое, как прежде. Особняк выглядит так же, как и всегда. Идеальные кирпичные стены, увитые плющом. Я стояла перед его парадной дверью тысячу раз, ожидая, что она откроется, и на той стороне я увижу бабушку. Но сейчас, как бы я ни буравила дверь глазами, этого не происходит. «Ключ», — говорит Фрэнк, показывая на мою шею, пока Дейзи выходит из машины и становится рядом. На нас обеих дешевая одежда, которую мы купили в магазине при больнице. Нас выписали оттуда час назад, передав на руки Фрэнку. Никого из родных, кто бы мог нас забрать, не осталось. Калиба, Куин и Майлза забрали еще вчера, так что я провела в одиночестве в палате 24 часа, то приходя в сознание, то снова вырубаясь. Когда вчера вечером я окончательно пришла в себя, меня допросила полиция. А ранним утром сегодняшнего дня ко мне явился Фрэнк и сказал, что пора вернуться домой. Я сразу поняла, что он имеет в виду особняк. Но сейчас... Когда мы стоим перед ним, у меня такое чувство, будто это вовсе не мой дом. Попробуй отпереть им дверь. Дейзи кивком показывает на ключ, и голос ее звучит хрипло, потому что она надышалась дымом. На щеке у нее красуется заживающий порез, волосы растрепаны. Я выгляжу немногим лучше, прихрамывая на левую ногу. На порез на пришлось наложить шесть швов. Под глазами у нас обеих образовались фиолетовые круги, с которыми косметологу пришлось бы возиться целую вечность. «Ты что-нибудь слышала о...» «Нет, ничего», — отвечает она, уже зная, что мой вопрос касается Лео. «По дороге к особняку я шесть раз спрашивала ее». Не присылали ли ей последние данные о его состоянии? Он жив, но еще не пришел в себя. Последние слова, которые я сказала ему, крутятся в мозгу, как песня, стоящая на репите. и «Я ненавижу тебя, мать твою». У меня опять сжимается горло от подступивших к глазам слез. Лучше бы я сказала их дяде Арбору, который все еще без сознания, но скоро должен очнуться. Он потерял много крови, но, по прогнозам врачей, полностью поправится. Я точно не знаю, как к этому отношусь. Я рассказала полиции всю правду. Охотник, которого задержал Майлз, подтвердил мои слова, не желая выдавать местоположение товарищей, но не имея ничего против того, чтобы выдать дядю Арбора. Правда, в глазах начальника полиции я видела сомнения. Я снимаю ключ, очищенный от крови и сажи с шеи, где он висел с тех самых пор, как я подняла его с травы. Золотая цепочка от рубинового кулона тоже там. И хотя камень раскололся, мне нравится ощущать ее знакомое прикосновение к горлу. Когда я протягиваю ключ Фрэнку, он качает головой. «Это должны сделать вы», — говорит он, тем же старческим скрипучим голосом, который я знала всю жизнь и показывает на дверь. Я бросаю взгляд на Дейзи, но она не возражает. Несмотря на наши подозрения относительно Фрэнка, он единственный, кто нас не подвел. Я делаю шаг вперед и холодею. Я этого не хотела. Не хотела, когда поняла, что получу этот ключ вот так. Но дядя Арбор выронил его, когда мы с Дейзи выволокли его на траву возле горящей фабрики. И в следующий момент я уже держала его в руке. Что-то шуршит под моей почерневшей от сажи кроссовкой. Это сегодняшний номер Роустон Кроникл, лежащий на каменной ступеньке крыльца. Кто-то сфотографировал меня вчера в изодранном в клочья платье на фоне горящей фабрики. Заголовок на первой полосе гласит «Старая фабрика сгорела в результате семейной вражды». «Конец Роузвудов». Кашлянув. Фрэнк сбрасывает газету с крыльца носком Лофера. «Я сглатываю». Чувствуя, что горло все еще саднит от дыма. Дрожащими пальцами я подношу ключ к замку. Хотя я никогда не испытывала трудностей, вдевая нитку в иголку, мне нелегко вставить ключ в замок. Проходит несколько томительных секунд, прежде чем мне это удается. У меня перехватывает дыхание. А что если он не повернется? Но он поворачивается. Так легко. Будто я проделывала это тысячи раз. Фрэнк тихо присвистывает. «Будь я проклят, я не верил, что дело действительно дойдет до этого. Я открываю дверь, но не смею войти внутрь. Дойдет до чего?» Он прочищает горло и достает из кармана письмо, написанное на плотной открыточной бумаге. «Пока вы, молодняк, охотились за сокровищами, я тоже получил записку». Мы с Дейзи ошеломленно переглядываемся. Он вынимает из нагрудного кармана очки в металлической оправе и читает. «Дорогой Фрэнк, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты верой и правдой служил мне более 30 лет. Ты был не просто юристом, не просто другом. Ты член моей семьи. И именно поэтому я прошу тебя оказать мне еще одну последнюю услугу. Это будет нелегко». И прости меня, если это доставит тебе неудобства. Тебе будет необходимо ждать. И нет, это не преувеличение. Никому не будет разрешено входить в особняк, пока не будет найден ключ от него. Ты поймешь, когда он будет обнаружен. Если все произойдет в соответствии с моим планом, это будет то еще зрелище. Только после этого, после того, как он подойдет к замкам, которые я приказала заменить после моей смерти. Ты сможешь отдать особняк в распоряжение тем, кто найдет этот ключ. И тебе также понадобятся номера счетов, указанные ниже. Думаю, там ты сможешь обнаружить то, что все искали. Во всяком случае, начало всего этого. Не подведи меня. Прежде ты никогда меня не подводил. Любящая тебя, Айрис. Я шокированно смотрю на него. «Какие такие номера счетов? Ведь эти деньги находились на фабрике. А она сгорела», — добавляет Дейзи. Он качает головой. «Там находилась смесь из настоящих купюр и фальшивых. Я еще не успел подсчитать, сколько настоящих денег пропало в пожаре. Я все никак не могу заставить себя переступить через порог». Ноги будто наливаются свинцом, когда я вспоминаю, что произошло на фабрике той ночью. Разбитое стекло, купюры на полу, калиб. «Калиб знал», — вдруг говорю я. «Это произошло сразу после того, как там появились охотники и дядя Арбор». Он нахмурил лоб, глядя на одну из купюр. Он был растерян, потому что понял, что она фальшивая. Фрэнк кивает. «Да». Он сообщил мне об этом вчера. «Значит, желание бабушки, чтобы я сожгла фабрику, не было таким уж нелепым?» Спрашиваю я. Фрэнк колеблется. Но ну, это определенно было странным выбором. Полагаю, она пыталась преподать вам какой-то урок, но фабрика была застрахована. Так что если мы сможем доказать, что пожар был несчастным случаем, можно будет подать заявление о страховой выплате». Думаю, это и было ее целью. Разумеется, нет ничего такого в том, чтобы устроить намеренный поджог заброшенного объекта недвижимого имущества. Должно быть. Именно поэтому бабушка и хотела, чтобы мы покинули фабрику тем же путем, каким пришли, чтобы никто не узнал, что это мы устроили пожар. Я словно сдуваюсь. Но это же я чиркнула спичкой. Но уронила ты ее не нарочно, парирует Дейзи. Я была там и все это видела. Ты держала ее, когда мой отец схватил тебя за горло, и тогда ты уронила ее и... Ее голос становится тихим, а в глазах блестят слезы. Охотник с пистолетом целился в тебя. Но когда ты бросилась к моему отцу, чтобы забрать у него ключ, и он оттолкнул тебя, пуля досталась ему. Я не знаю, что мне делать с этой правдой. С тем, что если бы все произошло немного иначе, я бы сейчас здесь не стояла. «Арбору повезло, что он остался жив», — говорит Фрэнк. И показывает на дверной проём. «После вас». Я заглядываю в вестибюль, дёргая себя за волосы. Дождь вечера пятницы смыл с них коричневую краску, так что они снова рыжие, Как у всех Роузвудов. Но они грязные, от них пахнет гарью и потом. «Просто входи», — говорит Дейзи, подтолкнув меня в спину. Я переступаю порог, чувствуя себя здесь совершенно чужой. Она входит следом, за ней идет Фрэнк. Мое горло сжимается, когда я оглядываюсь по сторонам. Как будто я вижу этот особняк впервые. Начищенные до блеска полы, лестницу, лепнину на потолке. Изящные настенные бра. Я вхожу в гостиную, и в памяти проносятся воспоминания о проходивших здесь вечеринках. Мягкие диваны, роскошные кушетки и круглые столы, на которых стояли закуски и бокалы шампанским. Стены, выкрашенные в серо-зеленый цвет, поднимаются к высокому потолку, с которого свисает точно такая же люстра, как в плюще, являющая собой переплетение позолоченных листьев и ветвей. Я никогда не давала себе труда приглядываться ко всему этому. Мне было все равно. Ведь все это никогда не было моим. «Это взаправду?» Спрашиваю я Фрэнка, не веря своим глазам. «Просто потому, что я нашла ключ. Неужели все это действительно мое? Ведь его мог найти кто угодно». Она знала, что это будешь ты. В голосе Дейзи звучит уверенность, когда она касается моей руки. «Каким образом выдыхаю я?» «Потому что тебя страховал Лео». Она оглядывается с непроницаемым выражением на лице. Ее глаза блестят, когда она, наконец, встречается со мной взглядом. «Он все это время помогал тебе не сойти с пути. И бабушка знала, что ей нет нужды сообщать ему». Конечное место, где спрятаны деньги. Что ты правильно истолкуешь последнюю подсказку насчет святого Антония. Есть тысячи вещей, которые мне надо ей сказать. Но я выдавливаю только одно. Но почему именно я? Но в действительности этот вопрос должен звучать иначе. Почему не ты? Мы уже говорили об этом. Дядя Арбор все время отслеживал ее телефон, пока она не поняла, что он работает против нас. Но когда она смотрит на меня, я понимаю, что дело не в этом. «Потому что бабушка не верила, что я смогу это сделать», — тихо произносит она. «И, скорее всего, она была права». «Мотивы, которыми руководствовалась Айрис, навсегда останутся тайной», — говорит Фрэнк. Дейзи смотрит на него. Одна из тех женщин, которые присутствовали при оглашении завещания, допросила меня в больнице. Она сказала, что работает в ФБР. Поэтому я рассказала ей об угрозах, которые мой отец отправил дяде Олдеру». Фрэнк кивает. «Да, сейчас идет полномасштабное расследование». «По-моему, Клэрман мне не поверил», — замечаю я. На лице Фрэнка мелькает глубокомысленное выражение. Поскольку они оба являются членами городского совета, это наверняка стало для него немалым потрясением. Но улик против Арбора более чем достаточно. Как насчет бабушки? Как вы думаете, она знала, что дядя Арбор сделал с моим отцом? Да. Наверняка, отвечает Дейзи. Должно быть. В том числе и поэтому она спланировала поиски сокровищ и постаралась не допустить его к своим деньгам. «Номера счетов в письме, которое она написала мне, это трастовые фонды для вас обеих», — говорит Фрэнк. «Значительная часть денег помещена в акции и другие ценные бумаги. Но все средства разделены поровну между вами двумя с указанием, что вы не получите доступ к ним, пока вам не исполнится 18 лет. Так что я думаю, что поиски сокровищ представляли собой попытку отвлечь внимание от вас». И, отвечая на ваш вопрос, Лили, — «Полагаю, что да. Ваша бабушка подозревала, что Арбор был причастен к смерти вашего отца, благодаря вашей матери». «Моей матери?» «Изумляюсь я. Вскоре после смерти вашего отца она нашла одно из тех писем, с помощью которых Арбор запугал его». Фрэнк быстро входит в гостиную и начинает открывать окна, чтобы впустить внутрь легкий ветерок. Воздух немного затхлый, поскольку особняк был заперт целую неделю. Мы с Дейзи отодвигаем плотные шторы и сметаем пыль с подоконников. Думаю, она заподозрила, что за смертью вашего отца стоял Арбор и рассказала об этом Айрис. Но, как вы понимаете, Айрис было нелегко это принять. Иногда, когда речь идет о наших близких, мы верим только тому, чему хотим верить. Ваша мать была расстроена тем, что Айрис... не отнеслась к ее словам более серьезно. «Значит, поэтому она и уехала?» спрашивает Дейзи. Я уверен, что отчасти и поэтому. Это, разумеется, обеспокоило Айрис и заставило ее увидеть Арбора в новом свете. И думаю, после того, как она начала всерьез все обдумывать, ей стало ясно, насколько обвинение матери Лили было правдоподобно. Арбор всегда был очень озабочен своими имиджем, статусом и богатством. Поэтому Айрис и хотела изобразить дело так, будто деньги пропали. Если бы они были переданы вам сразу после оглашения завещания, он мог бы оспорить его, сославшись на ваш возраст, или оказать на вас влияние, надавить. Несмотря на заливающий комнату солнечный свет, меня пробирает дрожь. Фрэнк прав. Если бы эти деньги достались мне тогда, и я не получила возможности увидеть темную сторону дяди Арбара, он мог бы с легкостью повлиять на меня. Дейзи хмурится. Погодите, значит ли это, что если бы Лили исполнилось 18 на неделю раньше, никаких поисков сокровищ бы не было? Фрэнк подходит к каминной полке и достает из-за позолоченного канделябра конверт. и протягивает его мне. «Узнайте сами. Айрис оставила это письмо для вас обеих. С письменным указанием мне передать его вам только после того, как вы найдете ключ». Думаю, она написала его в ту ночь, когда умерла, после той вечеринки. И я ломаю красную сургучную печать с гербом Роузвудов и протягиваю письмо Дейзи. Она неуверенно улыбается, взяв конверт дрожащими пальцами, И достав из него листок плотной открыточной бумаги цвета слоновой кости, вместе мы читаем, дорогие Дейзи Дью и Лили Лав. Мои девочки, если вы читаете это, значит, я уже умерла. И вы проделали отличную работу, сыграв в затеянную мной прощальную игру. Я знала, что вы сможете это сделать. И Дейзи. Я очень надеюсь, что ты не чувствуешь себя обделенной. Я боялась, что Лили не сумеет понять то, что ей необходимо, если она не будет действовать самостоятельно. К тому же, предположительно, все это происходило, пока ты находилась в Милане. Надеюсь, ты хорошо проведешь время за границей. В мои намерения никогда не входило создавать конкуренцию между вами. Это просто был способ дать вам нечто такое, что вас объединит?» Фрэнк высказал предложение, что если у вас появится общий интерес, это может помочь делу. «Прости, что я не объяснила тебе этого, Лили. Я собиралась сделать это во время вечеринки, сказать тебе, что я хотела, чтобы ты осталась здесь, и я смогла научить тебя лучше ориентироваться в Роузут Инкорпорейтед и в той роли в компании, в которой я представляю тебя». Я надеюсь, что когда Дейзи вернется, вы обе сможете стать когда-нибудь вместе ее частью. Но это не единственная причина. В последние годы я не раз спрашивала себя, где проходит граница между амбициозностью и алочностью. Желание — это скользкий склон. Так легко стать одержимым ими. Мне хочется думать, что сама я хорошо справилась с этой проблемой. Хотя, боюсь, этого нельзя сказать о моих сыновьях. Мне не удалось научить их самостоятельности и внушить, насколько важно взвешивать последствия в погоне за богатством. Это ошибка, которую я поклялась себе не повторить с вами. Выводя эти слова всего через несколько минут после того, как ушли последние гости, я горячо надеюсь, что вам никогда не доведется читать их. Но я боюсь, что время не на моей стороне. Это единственное, что мы не можем накапливать и хранить. Но я пыталась это делать. В этом и состоит истинная причина, по которой я не отправила тебя в Милан, Лили. С тех пор, как умер твой дед, я много лет прожила в особняке одна. Но затем ко мне приехала ты. Я так привыкла к твоему присутствию, к твоему теплу. Каждый день я говорила себе, Завтра я начну учить ее тому, что она должна знать о Роузвуд Инкорпорейтед. Однако я так и не смогла заставить себя это сделать. Шли дни, и мне становилось все более и более ясно, что хотя сама я хотела, чтобы ты стала председателем правления компании, для тебя это был бы отнюдь не лучший вариант. Ты слишком творческая личность, чтобы целыми днями сидеть, на заседаниях и часами корпеть над бумагами. Так что, надеюсь, ты понимаешь, почему я не назначила тебя своей преемницей, которая после моей смерти должна будет занять место председателя правления. И давай будем откровенны. Учеба в бизнес-школе — это не твое. Ты никогда об этом не мечтала. Независимо от того, каким путем ты пойдешь по жизни, я не хочу, чтобы ты шла по нему одна. И я надеюсь, что если все пойдет по плану, тебе никогда не придется это делать. Я попросила Фрэнка предусмотреть вознаграждение для остальных участников. И не будь слишком строга Клео за ту роль, которую он в этом играл. Он был тем мостом, который должен был соединить вас вновь. Я люблю вас обеих больше, чем могли бы выразить слова. И больше любых денег. Мое сердце... Принадлежит вам, ваша бабушка. Мы с Дейзи опускаем письмо. Вы в порядке? спрашивает Фрэнк. Бабушка назначила на это место Л. Заканчиваю я, глядя на него. Он кивает. На лице Дейзи четко проглядывает опасение, как будто я бомба, готовая вот-вот взорваться. Я была одержима желанием отыскать пропавшее состояние до субботы в безумной надежде, что бабушка каким-то образом пообещает, что в моем будущем будет фигурировать Роузвуд Инкорпорейтед. Хотя было очевидно, что мне вряд ли светит оказаться во главе правления. «Я в порядке», — говорю я, — сама удивляюсь, что так оно и есть. Весь последний год технологический институт моды и Роузвуд Инкорпорейтед были для меня чем-то вроде более утоляющих. Две амбициозные цели, призванные заглушить мучительную боль одиночества, грызущую меня изнутри. Но теперь я больше не одинока. И иметь время для того, чтобы проводить его с друзьями и шить одежду это здорово. Вот и хорошо. Значит, она может покоиться с миром. Фрэнк вздыхает. Однако боюсь, что город другое дело. Люди взбудоражены. Они думают, что это конец Роузвудов. Они восприняли сожжение фабрики очень буквально. И сегодняшняя газета подлила масло в огонь. Я сердито хмурюсь. «Ну и что нам теперь делать?» спрашивает Дейзи. Все кажется запутанным, несмотря на дневной свет и дующий в открытые окна ветерок. У меня такое ощущение, будто я все еще брожу по темному подземному ходу. Но в этой темноте есть крошечная точка света. Я знаю, что Дейзи рядом со мной. Утешение, обрести которое я совсем не ожидала, и что Фрэнк заботится о нас. Если бы я была простой жительницей нашего города, чего бы я хотела? Мы сделаем то, что Роузвуды делают лучше всех. Решаю я. В моей голове начинает зарождаться план. Узлы распутываются, и я нахожу ответы. Давайте устроим вечеринку.